работал как лошадь, устал как собака. Здесь нет перед как ни единого знака. Перед нами устойчивые обороты соизм как. И в русском языке вообще довольно много. Идти как по маслу, летит как из ведра, сидеть как на иголках. Во всех этих хорошо знакомых нам выражениях запятая перед как не нужна, если мы имеем дело с идиомой, устойчивым оборотом, он, как правило, съедает запятую. Действительно, любой из этих фразеологизмов сложно поделить на две части: на то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается. Работать как лошадь это цельный, неделимый оборот, поэтому ему и знак никакой не нужен. Не надо ставить запятую там, где сравнительный союз есть, а самого сравнения нет. Это обманка, ловушка, в которую многие попадаются. Предметы или явления не сравнивается, между ними можно поставить знак равенства. Мэрилл Стрип наградили как лучшую актрису. Тут нет никакого сравнения. С Трипэй есть, актриса, поэтому от запятой лучше воздержаться. А вот во многих других случаях запятая перед как ставится. Прежде всего речь идет об обычных сравнениях. Мама дяди Фёдора из мультфильма о простоквашине говорила, что работает как крестьянка крепостная. В этом предложении запятая нужна мама сравнивает свой труд с трудом крестьянки. Это сравнение в чистом виде. Нужна запятая тогда, когда сравнительный оборот помогает нам что-то объяснить, разобраться в причинах. Я, как граммарнаций, не мог пройти мимо этой вопиющей неграмотности. Оборот как тут выделен запятыми с двух сторон, потому что есть оттенок причины. Автор высказывание объясняет, поскольку я граммарнаций Я не мог пройти мимо. Обязательно выделять с двух сторон запятыми обороты, как всегда, как правило, как исключение, как теперь. Может показаться, что это правило не очень актуально для нашей каждодневной деловой и бытовой переписки, но это не так. Обороты с как мы используем почти каждый день. Например, предупреждаем о том, что собрание пройдет во вторник, как всегда. Или пишем кому-то из друзей, сокрементальное «Все у нас не как у людей. И тут надо вспомнить. Запятая не ставится, если обороту союзом как предшествует отрицательная частица не. Не как у людей.